Глава восьмая Пока Николетта рассказала о случившемся Пенелопе, пока ворочалась не в силах расслабиться, время перевалило далеко за полночь. Давно закончилась гроза, небо очистилось, и какая-то особенно нахальная звезда подмигивала через законное стекло, словно подначивала. «И что ты теперь будешь делать? Как будешь искать убийцу девушки?» Она снова и снова пыталась вспомнить, кто разговаривал в столовой, когда погас свет, и кто исчез из комнаты, когда погас свет. Но как определишь в темноте? Она слышала голос Брандолинии, Марии Кьяры, Мэра Эдмонда. И это все. Проснувшись с тяжелой головой, она мутными глазами пыталась сфокусироваться на чашке кофе, но ни кофе, ни кусок пирога в рот не лезли. «Пройди с деревню, развейся. На свежем воздухе придешь в себя. Проведай Олессию, Пока дойдешь, и аппетит появится». «Флан?» — спросила очаровательная кондитерша, которую они с Пенелопой в прошлом году спасали от обвинения в убийстве. Вернее, Олесия и сама приняла активное участие в расследовании, даже жизнью рисковала. Пока Николетта раздумывала, а шестеренки в голове крутились этим утром со скрипом, хозяйка кондитерской сама приняла решение. «Флан, готова поспорить, ваша бабушка пекла его, когда вы были маленькой?» Николетта рассмеялась. «Я не знала бабушек ни с одной, ни с другой стороны. Они умерли к тому времени, как я появилась на свет. Так что мимо...» Она вздохнула и посмотрела на витрину. Слева стоял ряд затейливых пирожных с глазурью в узорах, в некоторые воткнутые маленькие зонтики. С другой стороны стояли кексы, испеченные по старым проверенным временем рецептам. И вообще карамельного соуса тогда не было. Но мама действительно делала яичный заварной крем с мускатным орехом, когда я была маленькой. В итоге она села за крошечный столик в углу кондитерской с чашечкой эспрессо и фланом и признала, что вкус просто восхитительный. Звякнул колокольчик на двери, и в кондитерскую вошла сеньора Джервази. — Как дела? — привычно спросила Николета сто четырехлетнюю сеньору. Мне станет гораздо лучше, когда я съем немного шоколада. Что думаешь, Олеся? Сегодня день для шоколадного пирожного, или лучше я возьму малиновый кекс? Олеся задумалась. — Пирожное. «Определенно. Она заставила меня съесть флан, и это очень вкусно, так что я бы доверилась ее выбору», — кивнула Николетта. «Я услышала о вчерашнем ужине. Ужасное дело. Подумать только, семья только переехала к нам в деревню. Думаю, они соберут вещи и съедут в течение месяца». «Хм, я даже не подумала об этом, но, возможно, вы правы». Думаю, я бы так и поступила. Даже если вы не суеверны, трудно не воспринять убийство во время вашего первого званого ужина как знак того, что вы где-то свернули не туда. Что ж, кто-то действительно свернул не туда вчера вечером. Это бесспорно. Вопрос в том, кто это был, — подумала Николетта, выскребая из чашки остатки флана. Кто приготовил десерт под названием «Убийство» и когда? Снова прозвонил колокольчик, и все замерли. В кондитерскую вошел Симоне Альбани и сразу же направился к столику Николетты. «Доброе утро, сеньор Альбани!» «Зовите меня, Симоне! Я увидел вас в окне и...» «На самом деле, я направлялся к вам, так что я просто зашел...» «И вот... Прошу прощения, что прерываю ваш завтрак». «Вы сказали, что шли к нам?» «Я хотел поговорить кое о чем важном, что потребует вашего внимания. Немедленно, если вы захотите. Но я очень надеюсь...» «Ничего не понимаю. Что вы хотите?» «Как что? Он хочет нанять вас с пенелопой для расследования», — хором сказали Олесия и сеньора Джервази. Симоне вздрогнул, только сейчас осознав, что в кондитерской они не одни. «Хотите кофе?» Олеся пошла заваривать кофе, сеньора Джервази устроилась поудобнее, чтобы не пропустить ни единого слова, а Николета спрятала руки в карманы, чтобы никто не видел, как она держит кулачки. «Если Симоне попросит, у нее будет повод заняться этим делом». «Давайте сразу перейдем к делу. Этот ужасный случай вчера вечером. Все в доме превратилось в хаос, а нам это сейчас ни к чему». «Как вы, несомненно, поняли, мой отец страдает деменцией, и ему крайне тяжело переживать подобные вещи. А моя жена... для нее это просто ужасно. Она... но она не так эмоционально стабильна, как хотелось бы, понимаете, о чем я? Это ужасно ее расстраивает. Понимаю, как это звучит, будто я ставлю чувство жены выше жизни Виолы. И я совсем не это имел в виду. Я чувствую себя совершенно опустошенным из-за бедной девушки». Но сейчас мне нужно сосредоточиться на настоящем и сделать все возможное для своей семьи. Чем мы можем помочь? Перейдем сразу к делу, как я уже сказал. Насколько я понимаю, вы с вашей приятельницей занимаетесь расследованиями. Я хочу, чтобы вы выяснили, кто убил Виолу. Я знаю, что это дело жандармов, но я... Мы с радостью возьмемся за это дело, быстро сказала Николета, не представляя, что скажет Пенелопа. «Поскольку я была в соседней комнате, когда это произошло, у меня особый интерес к этому делу. Но вы не договорили, вы не верите, что карабинеры справятся с расследованием?» Симоне молча смотрел в окно. «Я готов платить по максимальной ставке, если у вас есть какие-то расценки. Не хочу, чтобы финансовые соображения каким-либо образом мешали расследованию». Вы уклонились от ответа. «Так он еще и платить собирается?» Похоже, два последних дела становятся настоящей работой. Простите, я понимаю, что должен быть откровенным. Может, мы договорим на улице? У Олеси и древний сеньоры и Джервазия разочарованно вытянулись в физиономии. И Николета, сама того не ожидая, украдкой показала им язык, выходя из кондитерской. «Видите ли», — сказал Симоне, когда они медленно пошли по улице, — «у меня давняя привычка не раскрывать, «Видите ли, моей и не здоровится. Мы обращались к врачам в Милане, но без толку. В конце концов, один из них предложил нам уехать из большого города и поселиться в каком-нибудь тихом, спокойном месте. Николета еле удержалась, чтобы не хмыкнуть. Сегодня утром к нам пришла лейтенант Карлини и поговорила сначала со мной, потом с Адальджизой. Это было что-то среднее между допросом и интервью. Она, кажется пылкой, если можно так выразиться. Совершенно полна решимости поймать убийцу. Что, собственно, и должно быть, да. Но меня беспокоит вот что. Желая проявить себя на новой должности, она может попытаться свалить убийство на мою жену. Она практически озвучила мотивы. Моя жена эксцентрична и непостоянна, ревновала Виолу к ее талантам и к привязанности девочек. «Я хочу, чтобы вы нашли настоящего убийцу и спасли мою жену». «Но почему вы...» «Знаю, что, наверное, тороплю события и сложно сделать выводы из одного разговора, но именно так мне все показалось. Я уже почти решил немедленно бежать вместе с семьей, так эта женщина меня напугала. Она сказала что-нибудь конкретное. С чего вы взяли, что она подозревает вашу жену?» Симоне грустно улыбнулся. Но она ясно дала понять, что мы ей не нравимся. Полагаю, в исключительно профессиональном смысле. А Дальжизы не было в столовой, когда произошло убийство? Знаю. Если уж на то пошло, меня тоже не было. Там был настоящий бедлам. Громкие раскаты грома, дождь барабанищий по крыше. Темнота. Признаюсь, проведя большую часть жизни в Милане, я никогда не видел подобного. Это было пугающе. Сколько вы живете в деревне? Недели-две? И вы хотите сказать, что за все это время ни разу не оказывались в темноте? Я городской человек. Когда темнеет, я включаю свет. Но здесь я впервые подумал, сколько мы упустили. Я даже захотел выйти во двор ночью без фонарика, просто чтобы увидеть звезды. Это звучит романтично. Скажите, няня. Это часто создает серьезные трудности в браке, не так ли? Внезапное появление энергичной, молодой и одинокой женщины в доме. Симоне молчал. Были подобные проблемы? Я был бы под лицом, если бы позволил себе что-то за спиной больной жены. Николетта чуть не расхохоталась. Все так говорят, а что делают на самом деле? Неужели Брандоли не прав, и она теряет веру в человечество? Многие мужчины говорят такие слова, а на деле... Симоне глубоко вздохнул. Вы правы, не буду отрицать, что мне это приходило в голову, но ничего не произошло, сеньор Николета. Это убийство... Не об этом могу поклясться. По дороге домой на вершину горы Николета думала, что они с пенелопой муравьи, а не кузнечики. Они привыкли тихо и незаметно выполнять свою работу, а с возрастом жить так же тихо и размеренно. И не их вина, что приходится вмешиваться, когда в деревне кто-то снова решает убить соседа.